«Нескучная география». И последний вопрос. «Амстердам – столица какой страны?» «Гогландии». «Как-как?» «Гогландии. Нет, э, сейчас я вспомню». Девочка задумчиво посмотрела в потолок. а нидерланды правильно а а а а а а а а «Ага». «Ты точно уверена?» «Пап, ну что ты как маленький? Разве не слышал народ такой есть, неандертальцы? Вот и страна их, неандерланды». «Давай проверим». Девочка недовольно отобрала у отца учебник географии и сунула под мышку «Скучный ты, папа. Никакого полета фантазии. А ведь такая отличная страна получилась. Ничего, я сейчас придумаю, где она будет на карте». И для Гугландии тоже. Пусть там живут те, которые думают, что знают все на свете. И девочка показала скучному взрослому язык.